Блестящий японист, профессор санскрита, принявший в Азии таинственный обед красной свастики, внимательно выслушал Гесса, а потом сказал ему, «Рудольф, вы погибнете, если я исчезну, как и все те старые борцы, с которыми вы встречались». И вы, и Гитлер, развиваете идеи, которые я и Эскорд подсказывали вам. Вы останетесь голыми, когда придет время рождения новых мыслей. Хотите, я напишу фюреру донос на вас? Хотите, я расскажу, как вы пытались спровоцировать меня, говоря о том, что не фюрер создал идею национал-социализма, а я. Вам будет легче спасти мне жизнь, если такой донос ляжет в ваши архивы. Вы сошли с ума, Карл. За три дня перед тем, как Гитлер стал рейхсканцлером, я был у тибетского ламы Джорджедона. Вы знаете, что он хранит ключи которые открывают ворота в царство Агартхи. Он сказал мне тогда, «Придет тот, кто должен прийти, берет лишь тот, кому дано взять. Забудьте себя во имя его силы, вы останетесь навечно в той памяти, которую создаст он». Я следую этому, Рудольф. Агартхи свято для меня. Я посвящен. И если я уйду, кто укажет вам путь туда? Слово «агартхи» было таинственным и священным для фюреров национал-социализма. Они жили двумя правдами и оперировали двумя идеями. Первая — для толпы, вторая — для себя, для избранных. Мистическая идея сводилась к тому, что в Тибете 4000 лет назад исчезла самая великая цивилизация из тех, что когда-либо были на Земле. Тот, кто погиб, погиб, а кто спасся, ушел из Тибета. Первый поток эмигрантов отправился на север Европы, ведомый живым богом, имя которому было Тор. Второй поток осел на Кавказе. После того, как Тибет опустел, там возникли два таинственных центра, путь правой руки и путь левой руки. Столица центра правой руки Агартхи, храм неприятия этого мира, сокрытый в недрах Гималаев. Центром левой руки стала Шимбала, чьи силы могут повелевать массой и ускорять движение человечества к полноте всех времен. Маги других народов могут заключать соглашение с благословения Агартхи с великой Шимбалой и таким образом становиться проводниками ее воли. Однако соглашение возможно, если посвященный будет посредником в этом союзе. Гауссхофер был таким посвященным. Гитлер в своих поступках руководствовался не анализом исторических побудителей и первопричин, не изучением экономики и политики, а лишь подсказкой проведения, советом полусумасшедших посвященных. Великий мыслитель и стратег,